Яша. Когда вошел славный Талапский полк в Гатчину, я точно не помню. Знаю только что в ночь на пятнадцатое, шестнадцатое или 17 октября. Я еще подумал тогда, что дни второй половины октября часто были роковыми для России. Накануне этого дня пушечные выстрелы с юга замолкли. Город был напряженным, тревожным, но бодрым. Настроение. все ждали чего-то необычайного и бросили всякие занятия. Перед вечером еще не смеркалось, я наклал в большую корзину корнеплодов, спустив их пышную ботву снаружи, вышел внушительный букет, который предназначался в презент моему старому приятелю-еврею за то, что тот изредка покупал мне в Петербурге спирт. Да, надо сознаться, все мы пили в ту пору контрабандой, хотя запретное винокурение грозило страшными карами до расстрела включительно. Да и кто бы решился укорить нас? Великий поэт и мудрец Соломон недаром приводит в своих притчах наставление царю Лемуилу, преподанное ему его матерью. «Не царям Лемуил, не царям пить вино, и не князьям секеру». Дайте Сикеру погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою, а не вспомнит больше о своем страдании. Когда я пришел к нему на Николаевскую, все домашние сидели за чайным столом. Хозяина уже третий день не было дома, он завертелся по делам в Питере, но его стул на привычном патриаршем месте по милому старинному обычаю оставался во все время его отсутствия незанятым, на него никому не позволяли садиться. Впрочем, и в крепких старинных русских семьях кое-где хранится этот хороший завет. Был там какой-то дальний родственник, приехавший две недели назад из глухой провинции, седой, худой, панический человек. Он все хватался за голову, утомляя всех своими жалобами и страхами, ныл, как зубная боль, распространяя вокруг себя кислоту и уныни. Был еще немного знакомый мне мальчик Яша Файнштейн. Он носил мне тетрадки своих стихов на просмотр и оценку. Муза его была жалко, совсем безграмотно, беспомощна. Ровно ничего не обещала в будущем, питалась гражданскими мотивами. Но в самом мальчике были внутренняя деликатность и какая-то сердечная порывистость. Он блуждал по комнате, низко склонив голову и глубоко засунув руки в брючные карманы. Разговор, по-видимому, всяк еще до меня и теперь не клеился. Через полчаса притащился очень усталый хозяин. Увидав мою свадебную корзину, он слегка улыбнулся, кивнул мне головою и сказал, — Только двести. Он говорил о количестве граммов. — Вам следует сдача. Потом он стал говорить о Петербурге. Там беспокойно и жутко. По улицам ходят усиленные патрули красноармейцев. Носятся сломя голову советские автомобили. Обыски и арест увеличились вдвое, говорят шептом о близости белых частей. Поезд, на котором он возвращался домой, доехал только до Ежоры. Станционное начальство велело всем пассажирам очистить его. Из Петербурга пришла телеграмма о совершенном прекращении железнодорожного движения и о возвращении этого поезда назад в Петербург. Пассажиры прошли в Гатчину пешком, узкими, малоизвестными дорогами. С ними шел мой добрый партнер в преференции и тёзка Александр Иванович Лопатин, но он по своему всегдашнему духу противоречия шел не держа кучки, а какими-то своими тропинками. Вдруг идущие услыхали его отчаянный, пронзительный вопль на довольно далеком расстоянии. Потом в другой раз, в третий, кое-кто побежал на голос, но Лопатина не могли сыскать. Да и невозможно было. Путь преграждала густая вонючая трясина. Очевидно, бедный Лопатин попал в нее и его засосало. Что-то еще незначительное вспоминал хозяин из новых столичных впечатлений. И вдруг, молчавший до сели Яша, взвился на дыбы. Точно его ткнули шивом. Стыдно! — Позор! — позор! — закричал он визгливо и взмахнул вверх руками, точно собирался лететь. — Вы, еврей, вы радуетесь приходу белых! Разве вам изменила память? Разве вы забыли погромы? забыли ваших замученных отцов и братьев, ваших изнасилованных сестер, жен и дочерей, поруганные могилы предков, и пошел, и пошел кричать, потрясая кулаками. В нем было что-то эпилептическое. С трудом его удалось успокоить. Это с особенным тактом сделала толстая, сердечная и добродушная хозяйка. «Вышли мы вместе с Яшей, он провожал меня». На полпути он завел опять коммунистический валик, я не возражал. «Все вы скучаете по царю, по кнуту, по рабству, и даже вы, свободный писатель! Нет, если придет белая сволочь, я влезу на пожарную колонну и буду бичевать оттуда опричников и злопогонников словами Иеремии. Я не раб, я честный коммунист, и я горжусь этим званием». «Убьют, Яшин, пустяки!» В наши великие дни только негодяи боятся смерти. Вспомните о своих братьях-евреях. Вы накличите на них грозу. Плевать. Нет ни еврейского, ни русского народа. Вредный вздор народ. Есть человечество, есть мировое братство, объединенное прекрасным коммунистическим равноправием, и больше ничего. Я пойду на базар. Заберусь на крышу, на самый высокий воз, и с него я скажу потрясающие гневные слова. — До свидания, Яша, мне налево, — сказал я. — До свидания, — ответил он мягко, — простите, что я так разволновался. Мы расстались. Больше я его никогда не видел. Судьба подслушала его. Я мало спал в эту ночь, но увидел прекрасный незабвенный сон. На газетном листе я летал над Ялтой. Я управлял им совсем так, как управляют аэропланом. Я подлетал к вершине Ай-Петри. Подо мной лежал Крым, как выпуклая географическая карта. Но, огибая Ай-Петри, я коснулся об утёс, краем моего аппарата и ринулся вместе с ним вниз. Проснулся, сердце стучало, за окном серо-синел. Рассвет.